Глава четвёртая. Я проснулась резко, будто очнулась от кошмара. В горле соднило, всё тело болело. Вокруг царила полутьма. Вспомнила, где я, и чуть не закричала. Рядом лежал дракон. Вчера я до последнего ждала, пока он заснет, но дракон все ворочился в своем ложе. Усталость взяла свое, и я не заметила, как сама уснула сейчас от каждого движения запястья болели кожа под веревкой покраснела, но я все же приподнялась на локте было от чего кричать дракон настолько близко что я чувствовала его дыхание он лежал на боку спиной ко мне подложив под голову руку обнаженный по пояс в чем-то вроде пижамных штанов на его рожу я насмотрелась еще вчера вполне человеческое лицо Разве что выражение вечно злое, и глаза жуткие, совершенно черные. Так мне сначала показалось. Потом рассмотрела, что радужка у него тёмная-тёмная, отчего визуально слилась со зрачком. Кожа светло-оливковая. За ушами и от затылка вниз по шее виднелись более темные кожистые наросты, как чешуйки. Такие же чешуйки выглядывали из-под коротких чёрных волос на висках. Они же продолжались по массивной спине до самого крестца. Я подумала о том, что в наших СМИ ящерец словно нарочно преподносят уродами, непохожими на нас. Этот похож, не считая глаз и чешуи. Прикинула, получится ли встать, не разбудив. Связанные ноги затекли. Снаружи все еще шел дождь. Капли приглушённо стучали по обшивке корабля. Очень захотелось увидеть этот дождь, но окон внутри не было. Ей изловчилось почти шума встать на четвереньки, когда дракон зашевелился. Черные глаза смотрели в упор. Этот взгляд не обещал ничего хорошего. Я села на колени и постаралась принять бесстрашный и уверенный вид. Вряд ли получилось. Дракон пугал. Не сомневалась, он может убить. Пугала и перспектива в одиночку встретить местных тварей, хотя сейчас я предпочла бы тварей. Мотивация дракона была мне непонятна. Вполне возможно, сдаст меня на опыты. В том, что за ним прилетят, я почему-то не сомневалась. Его корабль не выглядел сильно поврежденным. Дракон резко встал, будто хотел дистанцироваться от меня. Сел в пилотное кресло и склонился над панелью управления. Что-то делал. Дождь усилился. Теперь казалось, словно корабли поливают из гидранта. Неожиданно дракон повернулся и, перебивая шум дождя, спросил. «Твой челнок есть связь?» Я не сразу поняла вопрос. «Нет, поврежден топливный бак. Нет энергии для связи», — произнесла я через пару минут. «К чему вопрос? Боится подкрепления?» — подумала я. Я отвечала прямо и правдиво обо всем, что знаю. «Мне важно было вызвать доверие, к тому же я слишком плохо разбираюсь в военной теме, чтобы складно врать. И, скажем честно, никаких важных сведений не знаю». Дракон опять отвернулся к панели управления. Мои мысли прервал раскат грома. Звук был таким неожиданным, что я чуть не подпрыгнула на месте. Дракон, кажется, даже ухом не повел. Его напряженные плечи закрывали почти всю панель управления. «Как тебя зовут?» — неожиданно для самой себя произнесла я. Он повернулся, вздохнул. Лицо раздраженное, но есть в этом выражении что-то еще. «Растерянность?» Твое имя!» — повторила я. «Кай Вериди!» — помедлив пару секунд, ответил дракон и снова отвернулся. «Кай, значит?» — произнесла про себя. Раскаты грома теперь следовали один за другим, разрезая тишину. Воспользовавшись шумом, я стала распутывать веревку на ногах, поглядывая на дракона, не повернется ли он. Он, кажется, потерял бдительность, или панель управления настолько занимала его, что Кай склонился над ней и, почти не отрывая рук, стучал пальцами по экрану. Я толком не понимала, что буду делать. Бежать? Куда? Очевидно. Долго не протяну. Идти к своему кораблю, чтобы сидеть в нем, как в консервной банке с мертвецом. Но делать что-то надо. Мне порядка масточертело сидеть тут, связанной и бояться. Веревки за ночь растянулись. Сломав ноготь, я все-таки распутала хитрый узел на ногах. Села на колени, скрывая под собой щиколотки. Вдруг обернется, заметит сжала ладони в кулаки и принялась силой разводить запястье стараясь растянуть путы еще сильнее это вызвало жгучую боль веревка и без того натерла кожу надо терпеть сказала я себе и продолжила тянуть веревка сначала не поддавалась однако через какое то время я почувствовала что она слегка болтается на запястьях я стала рвать ее зубами это не помогало вовремя спохватилась опустила руки В ту же секунду оглушительно громыхнуло, погасла панель управления. Тусклый свет замерцал, словно не хватало напряжения. Дракон вскочил с кресла, стал одеваться, правда, не в тот жуткий костюм, который так напугал меня вчера. Надев какую-то рубаху, Кай взял оружие, глянул на меня и произнес: «Ты сидеть здесь!» Кай полез к люку. В корабле он находился, можно сказать, на стене, метрах в двух от пола и в нескольких метрах от меня. Я замерла. Дракон приоткрыл люк. В тонкую щель хлынул дождь. На полу быстро образовалась лужица. Кай исчез за люком. Я заозиралась по сторонам в поисках чего-то острова, чем можно перерезать веревку. Ничего не приходило на ум. Столовые приборы. Первое, о чем подумала. Я бросилась к столику и попыталась открыть нижние шкафчики. Ничего не получалось. Встав на колени, я обшарила все вокруг. Вдруг заметила зазубрину на боковой части стола, принялась тереть об нее веревку. Бестолку. Ливень не унимался. В раскатах грома мне мерещились звуки, будто открывается люк. Казалось, что дракон вот-вот вернется. Я двигала руками по ребру стола но никакого особого эффекта не было. Отчаявшись, вернулась на место. Сколько времени прошло. Я принялась как раньше растягивать веревку, Стала помогать себе зубами, вытягивая ее только с одной стороны. По-моему, прошла целая вечность, прежде чем я поняла, что на правой руке путы ощутимо ослабли. Изрядно ободрав кожу, я все таки просунула ладонь в петлю. «Недаром мне часто говорили, что у меня миниатюрные ручки», — усмехнулась я про себя. Дракон долго не возвращался, а я так и не решила, что делать дальше. По ощущениям прошла вечность с того момента, как я оказалась здесь. Встала и в инстинктивном порыве принялась обшаривать весь корабль. На левой руке так и осталась веревка. Своих вещей не нашла. Подошла к пульту управления, уставилась на него в безнадежной попытке разобраться. Что я хотела там увидеть? Даже в своем корабле не могла разобраться. Мониторы тускло мерцали, выводя строчки кода на незнакомом языке. Время от времени они гасли, снова включались, начинали мерцать. Очевидно, проблема с подачей энергии. Прислушалась, пытаясь разобрать в шуме дождя, что происходит снаружи. Мерещился звук воды, будто рядом течет река. Громыхала. Вдруг корабль еле уловимо качнула, словно показалось. «Да что ж там такое?» Я решительно выбралась по металлической лестнице с тремя перекладинами, распахнула люк, чуть не вылетев наружу. Холодные струи хлистали по лицу. Стена дождя мешала что-либо рассмотреть. Все вокруг разительно изменилось. Внизу была вода. Бурный поток огибал корабль, нёсся вдаль. Вода заполнила овраг и, похоже, пребывала. Из-за ливня всё вокруг будто тонуло в сером мареве. Непонятно было, день или ночь. Тугие облака затянули небо. В этих сумерках я всматривалась в воду, не зная даже, что ищу. Гроза усиливалась. Частые вспышки освещали все. Я не успела удивиться столь резкой перемене. Послышался всплеск где-то сбоку. Увидела дракона. Он пробирался к люку, пытаясь уцепиться за гладкие борта корабля. Его макушка то и дело исчезала под водой. Какая же там глубина! Образовавшаяся река двигалась с такой силой, что создавала нешуточный круговорот, сталкиваясь с кораблем. В самой гуще бурлящего потока был Кай. Казалось, его вот-вот сорвет с места и унесет река. В первую секунду я злорадно подумала, что вот сейчас чужак исчезнет под водой и вряд ли уже выберется сюда. В то же мгновение вспомнила стаю тварей, страх, обреченность, и поняла, если погибнет дракон, мне не выжить. А жить очень хотелось. Я метнулась к месту, где сидела связанная, схватила веревку, принялась распутывать, обламывая ногти. Она оказалась довольно длинной. Снова взобралась по лестнице, чуть не поскользнулась. В открытый люк нещадно хлестал дождь. Еле, удержавшись на мокрой ступени, соорудила в конце веревки петлю, просунула в нее руку. Дракон теперь был чуть ближе, метрах в трех. Я бросила ему веревку, зацепилась ногой за перекладину лестницы. Выражение его лица не разобрать. Длины веревки не хватало, свесившись с люка, бросила еще раз. Хватайся! заорала я. Кай медлил. Я сместилась, пытаясь надежнее устроиться у Люка. Веревку быстро унесло потоком. Я смотала ее и бросила снова. В этот раз получилось лучше, но веревку опять унесла река. Надо было привязать, но не хватит длины. Дракон, словно оступившись, исчез под водой. Сердце пропустило удар. Вот Кай снова показался над водой чуть ближе ко мне. Я не оставляла попыток. «Давай, ну же, твою мать!» Слова тонули в шуме дождя. На третий раз мне удалось бросить веревку практически в Кая. Он схватился за нее с неожиданным проворством. Я вцепилась в веревку двумя руками. Петля больно впилась в запястье, разрезая кожу. Каждой мышцы тела я почувствовала невероятный груз, и поняла всю глупость своей затеи. «Не удержу». О том, чтобы тянуть, не было и речи. Мне казалось, я сломаюсь под этим весом или вывалюсь наружу. Дракон повис на веревке лишь на пару секунд, а потом с немыслимой для человека силой несколькими крупными рывками подтянулся и взобрался на люк. Еще чуть-чуть, и я оказалась бы в воде. Лицо его было злым. Я поспешно посторонилась, чтобы дракону мог влезть внутрь. Он ругался под нос. В том, что это ругань, не было сомнений. Кай, мокрый с головы до ног, посмотрел на меня так, что мне захотелось съежиться под этим взглядом. Я отошла к стене. С трудом стянула петлю. На запястье было страшно смотреть. Ладони горели, стертые веревкой. «Злой, как скотина!» «И никакой благодарности», — подумала я чего то мне показалось, что нужно объяснить, как так вышло. «Маленькие ладошки», — произнесла я, поднимая левую руку с еще болтающимися на ней путами, и глупо улыбнулась. Нервное напряжение давало о себе знать. Эг, потуи!» — зло отрезал Кай. «Что?» Дракон шумно выдохнул и принялся без всякого стеснения снимать мокрую одежду. А я подметила, что он специально не поворачивается спиной, не отводит взгляд опасается. «Справиться сам», — сказал он упрямо. «Ну да, как же. Справился бы сам», — подумала я, а вслух ехидно произнесла. «Не стоит благодарности». Кай снял одежду, и я увидела все, чего не хотела бы видеть. «Не убивать!» выдал он, ткнув в меня пальцем. «Иди!» «Плыви, ты хотел сказать». «Никуда я не пойду». Словно в подтверждение моих слов послышался близкий раскат грома. Панель управления замерцала в последний раз и больше уже не включилась. Лишь тусклый свет пары ламп мигал, создавая гнетущую атмосферу. Я нарочно смотрела прямо в глаза дракону, старалась не опускать взгляд. Потом такого не развидеть. «Не буду убивать», — вспомнила его слова. «Вот же рожа чешуйчатая! А чего я ожидала?» Бросилась вытаскивать врага. Я посмотрела на запястье и сильно пожалела о своем порыве. Может и правда уйти, сбежать от чужака. Но что тогда? Дождь не унимался. Страшно было представить, что творится снаружи. Казалось, будто небо обрушило всю воду, что есть в этом мире. Нет, уходить нельзя. Он мне нужен. Одной не выжить. За пару минут, что я размышляла, Кай все же повернулся спиной, достал откуда-то предмет, похожий на коробку, а я увидела на его спине два длинных глубоких пореза с рваными краями. Там, где раны пересекали позвоночник, чешуйки повисли кровавыми ошметками. От увиденного все мысли разом вылетели из головы. Почему-то именно вид содранной чешуи особенно меня поразил. В желудке свернулся комок. Странно. «Ведь я совсем не испугливых. пугливых». Рассмотрела ниже на его ноге сетку из таких же порезов, но маленьких и неглубоких. «Что это?» — воскликнула, не удержавшись. Дракон будто не слышал. Достал из коробочки какую-то жидкость, сел и принялся неуклюже поливать ею спину. «Что там было?» — заорала я, указывая на люк. «Очевидно, он не сам так ободрал чешую». Кай поднял руку, как бы говоря, да помолчи уже. На лице болезненная гримаса. Даже злость испарилась. «Как он силен, подумала я. С разодранной спиной вскарабкался против течения. Дракон молчал недолго. Вдруг произнес: «Водяная тварь!» Внутри все оборвалось. еще и в воде какая-то тварь. «Я врач!» — произнесла я тихо и подошла к чужаку. Дракон смотрел волком. Не подходи, читалось на его лице. Но я, чувствуя его уязвимость, все приближалась. Он явно подбирал слова. Зачем? выпалил Кай. Что зачем? Я думать, люди ненавидят нас. Зачем? Он глянул на мое запястье и добавил: Глупо! Ты упасть! Я молчала, не зная, что сказать, какие подобрать слова. «Ненавидят?» «Да. Но это чувство для меня не является личным. До недавнего времени война была где-то там, далеко от меня». «Давай проясним. Я хочу пожить еще немного, а в одиночку у меня это плохо получается», — произнесла я четко делая небольшие паузы между словами. «К чему лукавить? Лучше говорить, как есть». Дракон смотрел недоуменно. сердитое выражение не сходило с его лица. «Понял ли, Кай?» Я мысленно подбирала новые слова, а он неожиданно заговорил. «Ты человек! Я дракон! Враги!» «Враги!» — подтвердила я, подойдя совсем близко. «Почему ты сразу меня не убил?» Кай молчал, только смотрел с недоверием. «Убей сейчас!» «Я все равно там умру!» — произнесла я надрывным голосом, указывая на люк. «Не хочу, чтобы меня эти твари обглодали!» На эмоциях меня занесло. «Конечно, это блеф!» «Решил он со мной покончить? Я бы раньше умерла от страха!» Как будто инстинктивно я чувствовала слабину, поэтому и говорила так. «Не убивать!» — выдал Кай и нахмурился еще больше. «Нет причина!» Я размышляла, что сказать, как правильно выразить свою мысль. «Мы здесь одни», — начала я и замолчала. «Смелое предположение. А вдруг прибудет драконья подмога? С другой стороны, с энергией проблема, значит, со связью тоже. Как знать, может, Кай такой же Робинзон, как и я? Заключим перемирие на время», — закончила я. «Нет», — отрезал он, — «ты помогать». «Я отпустил. Ты уйди!» «Сказать, два человечьи пилоты погибли!» Я аж зубами заскрипела после этого ответа. «Ладно, пришло время торговаться. Я зашью твою спину. Ты поможешь мне добраться до берега, где мой корабль? Нет? Сам лечись!» «Ага, посмотрю, как ты сам», — подумала я. «Верни мне ружье и рюкзак», — произнесла я. Дракон ничего не ответил, только продолжил свои нелепые попытки обработать жидкостью спину. Я поняла, что он вполне может выставить меня хоть сейчас, поэтому заткнулась, отошла обратно к стене, уселась на пол и стала наблюдать. Кай долго и, на мой взгляд, безрезультатно возился жидкостью. Видно было, как ему больно. Дракон то и дело кривил губы, когда жидкость попадала на рану. А я старалась скрыть злорадство, наблюдая за чужаком. Минуты тянулись. Вскоре мне надоело наблюдать, а Каю, похоже, надоело возиться со спиной. Он достал бутылку с водой и принялся жадно пить. Осушив ее наполовину, дракон посмотрел на меня, закрыл бутылку и бросил мне. Я поймала ее. Дрожащими руками отвинтила крышку, приложилась к горлышку. Только в эту секунду поняла, как пересохло в горле, «Как нужна мне эта живительная влага?» Я пила, захлебываясь и обливаясь, не в силах оторваться, и только осушив до дна бутылку, остановилась. Кай смотрел задумчиво. Он словно прикидывал что-то в уме. Я удивилась, как явно читаются эмоции на его лице. «Ты помогать мне, я тебе», — сказал он. «Потом ты и уходить». От неожиданности я как-то растерялась, но быстро взяла себя в руки и произнесла, «По рукам. Я зашиваю твою спину, ты помогаешь мне переправиться». Дракон нахмурился, однако потом кивнул. «Где мой рюкзак? Там есть аптечка».